Второе перемирие в Кампьене. Я прибыл следом за германской армией в Париж в июне, время, когда все величественной, а теперь поверженной столице наполнено неизъяснимым очарованием, и 19-го разузнал, где Гитлер собирается изложить французам свои условия перемирия, о которых два дня назад просил Петен. Вручение немецких условий должно было состояться на том самом месте, где Германская империя капитулировала перед Францией и ее союзниками 11 ноября 1918 года на небольшой поляне в Компиенском лесу. Там нацистский вождь выплеснет на французов свою месть, и сам местный ландшафт добавит сладости его отмщению. Эта идея осенила его 20 мая, спустя 10 дней после начала Великого наступления на Западе, в день, когда немецкие танки достигли Абвеля. Йодаль отметил в тот день в своем дневнике. Фюрер работает над мирным договором. Первые переговоры пройдут в Компьенском лесу. После полудня 19 июня я поехал туда и застал там немецких саперов, разрушавших стены музея где хранился спальный вагон маршала Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Уходя, я видел, как саперы, орудувшие пневматическими молотами, разобрав стену, уже тащили вагон на рельсы на то самое место в центре поляны, где он стоял в 5 часов утра 11 ноября 1918 года когда под нажимом Фоша германские представители поставили свои подписи под условиями перемирия. Итак, это было в полдень 21 июня. Я стоял у края поляны в Компьенском лесу, чтобы увидеть собственными глазами последний крупнейшие из триумфов Гитлера, которых я в ходе своей работы видел так много за эти бурные годы. Был один из самых прекрасных летних дней, какие мне запомнились в мою бытность во Франции. Теплые лучи солнца задерживались на мощных ветвях и величественных вязов дубовки парисов и сосен, которые отбрасывали приятную тень на заросшие дорожки, ведущие к небольшой круглой поляне. Точно в 3 часа 15 минут пополудни прибыл на своем мощном Мерседесе Гиттер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтлера Редера, Рибентропа и Гесса, каждый в своей отличной от других форме, и Геринг, единственный фельдмаршал Рейха с маршальским жезлом в руке. Они вышли из своих автомобилей примерно в 200 метрах от монумента во освобождения Эльзаса и Лотарингии, который был задрапирован немецкими военными флагами так, чтобы фюрер не мог увидеть огромный меч. Я помнил это по предыдущим посещениям. Меч победоносных союзников 1918 года, пронзивший жалкого орла символизировавшего германскую империю Горген Солернов. Взглянув на монумент, Гильтер двинулся дальше. «Я наблюдал за его лицом», — записал я в своем дневнике. «Оно было серьезным, торжественным и, тем не менее, полным жажды мести. В нем, как и в его пружинистой походке, было что-то от победоносного завоевателя, бросившего вызов всему миру. Было что-то вроде злобной радости от свершения этого величайшего поворота судьбы. Поворота, который он сам устроил. Когда он подошел к маленькой поляне в лесу, где в центре был установлен его личный стандарт, его внимание привлек огромный гранитный блок, возвышавшийся примерно на метр над землей. Гитлер, сопровождаемый свитой, медленно подходит к гранитному блоку и читает надпись, выгравированную по-французски крупными буквами. Здесь, 11 ноября 1918 года, была сломлена преступная гордыня Германской империи, побежденная свободными народами, которых она пыталась поработить. Гитлер читает надпись, и Геринг тоже. Все читают ее, стоя в тишине под июньским солнцем. Я стараюсь разглядеть выражение лица Гитлера. Я всего в полусотни метров от него и вижу его лицо в бинокль, точно прямо передо мной. Я много раз видел это лицо в величайшие минуты жизни фюрера, но сегодня он пылает презрением, гневом, ненавистью, неистребимой жаждой мести, торжеством. Он отходит от монумента, всем своим видом показывая презрение, что дается ему в совершенстве. Он еще раз оглядывается назад, презрительно зло, вы почти осязаете, как он зол» что не может сразу же одним взмахом своего прусского сапога уничтожить эти отвратительные провокационные слова. Примечание. По распоряжению Гитлера монумент был взорван три дня спустя. Внимательным взглядом обводит он поляну, и когда его глаза встречаются с вашими, вы чувствуете всю глубину ненависти, таящейся в них. Но в его глазах таится и торжество, мстительная и ликующая ненависть. Вдруг, будто лицо его еще не в полной мере отразили чувства, он придает своему телу положение, созвучное его настроению. Он быстро кладет руки на бедра, расправляет плечи, широко расставляет ноги. Эта великолепная поза, она выражает вызов, жгучее презрение к этому месту, ко всему тому, что стояло здесь 22 года, будучи немым свидетелем уничтожения Германской империи. Затем Гитлер и его свита вошли в вагон, где фюрер уселся в кресло, на котором в 1918 году сидел Фош. Через пять минут появилась французская делегация во главе с генералом Шарлем Хюнцигером, командовавшим второй армией у седана, в составе одного адмирала, генерала авиации одного гражданского лица, Леона Нуэля, бывшего французского посла в Польше ставшего свидетелем краха еще одного государства под ударами немецкого оружия. Они были потрясены, но сохраняли достоинство даже в этих трагических обстоятельствах. Им заранее не сказали, что доставят в эту французскую святыню, чтобы подвергнуть унизительной процедуре, и французы, вне всякого сомнения, пережили как раз то шоковое состояние, на какое рассчитывал Гитлер. В тот вечер, после того, как Браухич детально описал ему всю процедуру, Гальдер записал в своем дневнике. Французы не подозревали, что им придется вести переговоры в том самом месте, где приходили переговоры в 1918 году. Этот факт так подействовал на них, что они долго не могли прийти в себя. Разумеется, французы были ошеломлены, и это было заметно. Тем не менее, вопреки сообщениям, которые публиковались в те дни, они пытались, как теперь стало известно, из официальных протоколов этой встречи, обнаруженных среди нацистских секретных документов, сместить наиболее жесткие пункты условий, выдвинутых фюрером, и устранить те из них, которые, по их мнению, являлись позорными. Однако их усилия оказались тщетными. Гитлер и его свита покинули вагон, как только генерал Кейтель зачитал французов преамбулу к условиям перемирия, предоставив введение переговоров начальнику штаба ОКВ, но при этом не разрешив ему ни на йоту отступить от составленных им самим условий. Хюн Цигер, ознакомившись с условиями, заявил, что они тяжелые и безжалостные, Значительно хуже, чем те, которые французы вручили немцам здесь в 1918 году. Более того, продолжал Хюнцигер, если страна по ту сторону Альп, которая не нанесла поражение Франции, Хюнцигер слишком презирал Италию, чтобы назвать ее, предъявит аналогичные требования, то Франция ни при каких обстоятельствах не подчинится. Она будет сражаться до горького конца» поэтому он не считает возможным поставить свою подпись под немецкими условиями перемирия. Генерал Йодель, второй человек в ОКВ, председательствовавший на совещании, не ожидал столь дерзких слов от полностью разгромленного противника и ответил, что хотя не может не выразить своего понимания относительно всего сказанного Хюцингером об итальянцах, тем не менее он не имеет полномочий изменить условия, выдвинутые фюрером. Он может сделать одно — дать комментарии и разъяснить непонятные пункты. Французам придется либо подписать этот документ по перемирию, либо оставить его в том виде, в каком он есть. Немцы были раздражены тем, что французская делегация приехала без полномочия заключить перемирие, а только для того, чтобы передать согласие правительства, находившегося в Бордо. То ли в результате технического чуда, то ли по счастливой случайности, но им удалось установить телефонную связь с правительством в Бордо из старого спального вагона прямо через линию фронта, где еще шли бои. Французской делегации разрешили воспользоваться этим телефоном, чтобы передать текст условий перемирия и обсудить их со своим правительством. Доктора Шмидта, выступавшего на переговорах в роли переводчика, Для подслушивания переговоров поместили в армейскую спецмашину связи, стоявшую в нескольких метрах за деревьями. На следующий день мне удалось прослушать отрывок записанных немцами на пленку переговоров между Хюнцигером и генералом Вейганом. В честь последнего, который несет серьезную ответственность за поражение французов, за полную капитуляцию и за разрыв с Англией, следует заметить, что он энергично возражал против многих требований немцев. Одним из наиболее одиозных требований было обязательство французов передать Рейху всех антинацистски настроенных беженцев, нашедших убежище во Франции и на ее территориях. Вейган назвал это требование позорным, сославшись на французские традиции предоставления права на политическое убежище. Но когда на следующий день об этом было заявлено немцам, надменный Кейтель, не слушая никаких доводов, стал кричать, что немецкие мигранты являются величайшими поджигателями войны и что они предали свой собственный народ и должны быть переданы Рейху любой ценой. Французы не высказали возражения против статьи, в которой говорилось, что с теми французами, которых схватят с оружием в руках в войсках других стран, воюющих против Германии, будут обращаться как с фронтерерами, то есть немедленно расстреляют. Этот пункт был направлен против Деголя, который уже пытался организовать в Англии движение «Свободная Франция». Как Вейган, так и Кейтль знали, что это грубейшее нарушение элементарных правил войны. Не возражали французы и против параграфа, в котором предусматривалось, что все военнопленные будут содержаться в плену до заключения мира. Вейган был уверен, что англичане покорятся в пределах трех недель – и после этого французские военнопленные будут отпущены домой. Тем самым он обрек полтора миллиона французов на пятилетнее содержание в лагерях для военнопленных. Самым сложным в соглашении о перемирии являлся вопрос о судьбе французского военно-морского флота. Когда Франция зашаталась, Черчилль предложил освободить ее от обязательства не заключать сепаратный мир, если французский военный флот получит указание направиться в английские порты. Гитлер был полон решимости не допустить этого. Он хорошо понимал, как говорил Муссолини 18 июня, что это неимоверно усилило бы Англию. Поскольку на карту было поставлено так много, Он решил пойти на некоторые уступки или, по крайней мере, пообещать пойти на уступки разгромленному противнику. Соглашением о перемирии предусматривалось, что французский флот будет демобилизован, а сами корабли поставлены на стоянку в своих портах. В ответ на это германское правительство торжественно заявило французскому правительству, что оно не намерено использовать французский флот, находившийся в портах, под немецким наблюдением в своих военных интересах. Более того, правительство торжественно заявило, что оно не имеет намерения предъявлять какие-либо права на французский военный флот во время заключения мира. Как и все обещания Гитлера, это тоже будет нарушено. Наконец Гитлер оставлял французскому правительству неоккупированную зону на юге и юго-востоке Франции, где оно якобы будет управлять по своему усмотрению. Это был коварный ход, позволивший не только разделить саму Францию географически и административно, но и затруднить, если не исключить полностью, возможность сформирования французского правительства в изгнании и перечеркнуть любые планы политических деятелей в Бордо, сделать местом пребывания правительства Северную Африку. Замысел, который был близок к осуществлению, но оказался... Конечно, в конечном счете сорван не немцами, а французскими пораженцами – Петеном, Вейганом, Лавалем и их сторонниками. Более того, Гитлер знал, что те, кто теперь контролировал французское правительство в Бордо, являлись врагами французской демократии. И можно было надеяться на сотрудничество с ними в установлении нацистского нового порядка в Европе. Однако и на второй день переговоров в Компьене французская делегация продолжала препирательство и проволочки. Одна из причин задержек – Хюнцигер настаивал, чтобы Вейган не просто уполномочил его подписать условия перемирия. Никто во Франции не хотел брать на себя такую ответственность, а приказал это сделать. В конце концов, в 6.30 вечера Кейтель предъявил ультиматум. Французы должны в течение часа принять или отклонить немецкие условия перемирия. Французское правительство капитулировало в 6 часов 50 минут вечера 22 июня 1940 года. Хюнцигер и Кейтель подписали соглашение о перемирии. Я слушал, как проходил последний акт подписания перемирия, поскольку все было записано на пленку с помощью скрытых микрофонов. Перед тем, как поставить свою подпись, Французский генерал дрожащим голосом сказал, что хочет сделать заявление от себя лично. Мне удалось записать это по-французски. Он говорил, «Я заявляю, что французское правительство приказало мне подписать эти условия перемирия. Вынужденные силой оружия прекратить борьбу, которую мы вели на стороне союзников, Франция сознает тяжесть навязанных ей условий». На будущих мирных переговорах Франция вправе ожидать, что в Германии возобладают настроения, которые позволят двум великим державам жить и трудиться в мире и добрососедстве. Тем мирным переговорам, о которых говорил французский генерал, не было суждено состояться, но настроения, которые должны были возобладать в нацистском Третьем Рейхе, если бы они состоялись, начали выявляться по мере того, как оккупация становилась все более жесткой, а давление на рыболепный режим Петена все более сильным. Франции было предначертано превратиться в германского вассала. Когда участники переговоров покидали вагон, пошел мелкий дождь. На дороге сквозь лес можно было видеть бесконечную цепочку усталых, едва переставлявших ноги беженцев, которые возвращались домой на велосипедах, на телегах, а немногие счастливчики на старых грузовиках. Я вышел из тени деревьев и направился к поляне. Группа немецких саперов, громко крича, уже начала передвигать старый вагон, в котором велись переговоры. «Куда?» — поинтересовался я. «В Берлин», — последовал ответ. Франко-итальянское перемирие было подписано в Риме через два дня. Согласно перемирию, Муссолини мог оккупировать только ту территорию, которую захватили его войска то есть всего несколько сот метров французской земли. Франции была также навязана 80-километровая демилитаризованная зона как перед границей с Италией, так и в Тунисе. Перемирие было подписано в 7.35 вечера 24 июня. Спустя 6 часов пушки во Франции смокли. Та самая Франция, которая в минувшей войне выдержала 4 года борьбы, на сей раз была выведена из войны всего за 6 недель. Немецкие войска завоевали территорию большей части Европы от мыса Нордкап за полярным кругом до Бордо, от берегов Ла-Манша до реки Буг восточной Польши. Адольф Гитлер достиг вершины славы. Бывший австрийский бродяга, объединивший немцев в национальное государство, прошел путь от ефрейтора времен Первой мировой войны до величайшего германского завоевателя. Теперь установить германскую гегемонию в Европе ему мешал лишь неукротимый англичанин Уинстон Черчилль и возглавляемый им народ, полный решимости, отвергающий возможность поражения в то время как Англия стояла на грани поражения. Народ, оставшийся в одиночестве, фактически безоружный, осажденный в своем островном доме самой мощной военной машиной, какую когда-либо видел мир».